Максим рассказал, что однажды, когда на Тяньшане Юрий Станиславович чудом ушел от лавины, в которой погибли два альпиниста, он воскликнул «Белое проклятие!». Мне кажется, что точнее сказать нельзя. Воистину, белое проклятие. Великий австрийский лавинщик Матиас Здарский, которого Юрий Станиславович ставил даже впереди от Уотера и Фляйга, однажды попал в лавину.